«И стоит всего 2 доллара 49 центов». Мама поднимает янтарный карандаш с зелеными листочками. «Купи хотя бы один». «Ладно», — покорно соглашаюсь я. «А вы что берете? «Я собираюсь разложить наши бумаги по полочкам», — пафосно провозглашает мама. «Теперь все изменится». Она по очереди демонстрирует папки и поясняет.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 «Всего-то 2.49», — напоминает Сьюз, перебирая карандаши. «Ух ты, да чего красивые!» Я уныло разглядываю витрину. «Карандаши великолепны. И, конечно, я могу купить парочку. Но что-то мне не даёт. Боюсь вновь услышать тот жуткий голос. Пойдемте посмотрим, что еще есть в городе. Подгоняю я остальных. Тему сменить не удается, Мама смотрит на меня и хмурит лоб. «Бекки, милая!»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 Я никогда не думал тебя в этом обвинять. Брент исчез по своим причинам. Ему вовсе не надо было уезжать. Его долги я погасил. И аренду за трейлер продлили еще на год». «Что?» «Я глупо хлопаю ресницами и вдруг понимаю...» «Ну, конечно, папа обязан был сделать что-то в этом духе».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 «Я вот думаю, как там Савиная башня поживает?» «С ней все по-прежнему», — торжественно отвечает Тарки. «Ничего не изменилось». Сьюз отчаянно вглядывается в его непроницаемое лицо, и у нее начинают дрожать губы. «Значит, не лучше?» — рискует она уточнить. «И не хуже?» «Сьюз, ты же знаешь совиную башню». Взгляд Тарки мечтательно туманится, словно он видит перед собой это чёртово дерево. Ее не надо описывать. «Господи, ну что за пытка, а?» «Сьюз!» — шеплю я в полголоса. «Мне надо кое-что тебе сказать». Та дергает головой и отмахивается. бэк сейчас не время, потом...» «Нет! Сьюз, так надо!» «Прости, Тарки, я на секундочку...»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 «Люк, давай не будем друг другу изменять». Говорю я, хватая его за руку, и он удивленно вскидывает брови. «Хорошо». Торжественно соглашается он. «Договорились». «Не смейся! Я серьезно! «Я тоже серьезно. Глаза у него и впрямь не смеются. Никаких измен. И никаких дурацких шифров. С улыбкой добавляет он...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 «Лимонад будешь?» И в полголоса добавляю. Все хорошо?» «Наверное», — через силу улыбается та. «Нам о многом надо поговорить. Тарки такой добрый. Он и виду не подает, что ему больно. Хочет сосредоточиться на более важных делах, помочь твоему отцу и все такое. Но я не представляю, как он сдерживается. Он ведь должен злиться и ненавидеть меня. Разве не так?»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 Скромно опускает тот глаза. Это все титул. «И о чем же вы говорили на встрече «Недоверчиво уточняет папа. В основном о моей новой венчурной компании, которая ищет партнеров. Тарки замолкает. «Вымышленной венчурной компании, конечно». Папа запрокидывает голову и хохочет. «Да уж, Тарки, ты в самом деле гений». «Молодец!» «От всего сердца, говорю я».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 Он готов взять на себя ответственность за целую империю и выдержать ее вес. Перейдя дорогу, мы со Сьюз и Минни немного отстаем. Что ж, Бэкс, тихо говорит она. Хочешь новости? Какие? Я Сьюз, неопределенно машет руками в свойственной ей манере. Что? Я глупо вытаращиваю глаза. Не может быть!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 Я целую гладкую двухлетнюю щечку. Так люблю ее, что дышать больно. Сьюз наблюдает за мной, и у нее блестят глаза. Хватит, я с трудом сглатываю. Нельзя получить все, чего хочешь, так ведь? Наверное, после паузы говорит она. Нельзя получить все, чего хочешь, повторяю я, иначе где это все хранить? Моя любимая фраза. Я вычитала ее на магните для холодильника. Сьюз, фыркает, и я невольно улыбаюсь. Она толкает меня плечом. Я отвечаю тем же. А потом она берет Минни за руку, и мы качаем ее. А малышка радостно вопит. Еще, еще! И на эти несколько минут вся тоска развеивается, будто ее никогда и не было.